Что, кто-нибудь из посетителей разговаривает? Мешаю вам заниматься? Нет, нет, мне просто захотелось узнать, как у вас принято. Я собирался возвращаться на свое место, но она остановила меня и сообщила, что один компьютер освободился, и пейджер мне больше не понадобится. Я вернул ей аппарат, и миссис Моллова повела меня в кабинет, где уже мерцал экран компьютера. «Желаю удачи», — произнесла она. «Простите», — промолвил я. «Я не очень разбираюсь в этих машинах. Как же мне добраться до материалов газеты?» «Уважи, иконка, простите, под самым носом!» «Я не знал, что такое иконка». Оглядел стол. монитор, клавиатура, мышка, больше ничего». Библиотекарша у меня за спиной рассмеялась, нас похватилась и прикрыла рот рукой. «Извините, вы совсем не разбираетесь в этих машинах, правда?» «Да», — уныло подтвердил я. «Вы мне поможете?» «Ничего не трогайте. Пойду посмотрю, не нужна ли кому-нибудь». «Конечно, конечно». Через полминуты миссис Моллоу вернулась. Не садясь, она начала щелкать мышкой, пока на экране не появилось окно «Лос-Анджелес Таймс». «Ну вот, теперь напечатайте ключевое слово к статье, которую вы ищете». Радостно кивая, я напечатал «Алехандро Пенхеда». Библиотекарша нагнулась, нажала клавишу «Вход», поиск начался. Через пять секунд результаты были на экране. Машина выдала пять публикаций. Первые две относились к 1991 и 1994 годам, я их отбросил. Остальные три помечены мартом 2000 года. Я навел курсор на первую, от 1 марта 2000, и нажал клавишу «Читаем». Это было короткое сообщение о начале суда над Алехандро Пенхедой. Обвиняемом в убийстве ювейера-корейца Кунг Вон Парка. Вторая тоже была короткая, но именно ее-то я искал. О вынесении вердикта в деле Пенхеды. Она была помечена 14 марта. В ней сообщалось о событиях накануне. Я достал из кармана блокнот и добавил новую информацию в свой хронологический ряд. Анжела Бентон, убита 16 мая 1999 года. Ограбление на съемочной площадке 19 мая 1999 года. Гесслер Дорси. Телефонный звонок 13 марта 2000 года. Марта Гесслер пропала без вести 19 марта 2000 года. Я вгляделся в то, что у меня получилось. Марта Гесслер исчезла и, по всей вероятности, была убита через шесть дней после того, как сообщила Джеку Дорси о странности в списке номеров. И серий на бармотах. «Если вам ничего больше не нужно, я пойду к себе. Я и забыл, что миссис Смолова все еще стоит у меня за спиной. Не уходите, мне еще кое-что надо найти. У вас это вот быстрее получится», — произнес я, встав и жестом просив ее присесть. «Нам не положено производить поиски для посетителей. Вы должны сами уметь обращаться с техникой. Обязательно научусь. Но информация нужна мне позарез и немедленно. Но, ну, пожалуйста, я прошу вас». Миссис Моллоу колебалась. Я пожалел, что не захватил с собой лицензию на частный сыск, полученную от штата Калифорния. Может быть, документ убедил бы ее. Библиотекарша высунуло голову, чтобы из-за перегородки кабины посмотреть, не собрались ли у ее конторки люди. Но там прохаживался лишь тот мужчина, который делал вид, будто кого-то поджидает. Пойду спрошу у джентльмена, не нужно ли ему чего-нибудь. Я видел, как в ответ на ее вопрос он отрицательно покачал головой, бросил на меня взгляд И ушел. Миссис Сесмолова возвратилась и села перед компьютером. «Что вы еще хотите разыскать? Попробуйте найти материал, содержащий Джек Дорси и Бар Уната». Ее пальцы забегали по клавишам. Машина обнаружила 13 публикаций. Я просил вывести на экран первую, датированную 7 апреля 2000 года. Один полицейский убит, другой ранен во вчерашнем нападении на бар в Голливуде. С места преступления собственный корреспондент Лос-Анджелес Таймс Кейш Рассел. Вчера днем в бар у НАТО на Чироке-Авеню ворвался неизвестный и, угрожая оружием, потребовал кассу. От многочисленных огнестрельных ранений скончался на месте детектив Джек Г. Дорси, 49 лет. А его напарник Лоутон Кросс, 38 лет, раненый в голову и шею, в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу. 30-летний бармен Дональд Райс также был убит, хотя не оказывал никакого сопротивления.